Глава восьмая В воде все делалось темнее и мрачнее. Солнце совсем близилось к закату. Его косые лучи все освещали зловещим медно-красным светом, тени делались чернее. По указанию плотичек подходили к тому берегу, где они встретили золотого карасика. — Я не знаю, что уже говорить вам, — заговорила дрожащим голосом золотая рыбка. Вы ничему, ничему не верите, все считаете выдумкой, о чем бы я ни рассказывала и не говорила. А что я рассказывала, все-все сущая правда. Я даже многого и не могу вам передать, что у людей на суше видела и о чем слышала. Многое было мне совсем даже непонятно и странно. Но их жизнь поистине изумительна. И представить не можете, как все хорошо у них. Нет слов выразить, как прекрасна их музыка, их пение. Вся душа дрожит от радости и какой-то печали. Точно делаешься птицей или летишь куда-то выше и выше, и всех хочется любить. О нет, нет, вы не правы. Если бы вы знали, как вы не правы. Люди — существа высшие и умнее не только рыб, но и всех живых тварей на суше и в воде. Люди! «Послушай, золотой карась, безумная рыба!» Воздержись, предупреждаю тебя. Что, если не ровен час услышит тебя страшная щука? А она вот действительно по праву может считаться существом высшим всех нас, — мрачно проговорил окунь. А щука, как видно, была легка на помине. Кругом все заволновалось, все шарахнулись, и большие, и малые по зарослям в ямы и ел кто куда поспел и мог под водой загудела, и перед замертво испуганной и беззащитной золотой рыбкой предстало невдалеке чудовище — огромное, темное, аршин около четырех, страшное и не только беззащитной маленькой рыбки, алчная, жадная пасть со сверкавшими зубами и почти белые уснувшие глаза. Один глаз особенно зловеще зыркал, освещенный уходящим солнцем. — Кто там пищит о людях? — неописуемым голосом захрипело чулище. — Это ты, блестящая тварь! Ты знаешь людей? — Нет, вот я их знаю. У меня в затылке сидят их зубы. Они сожрать меня хотели, я не далась. — Я знаю людей. Я сильный страшный зверь. У меня звериный закон, я все, что шевелится, все пожираю. Я сильна, я вольна все пожирать. Я не отдам никому своей звериной воли. Всякого, кто поперек дороги, сожру. Пусть ко меня кто сожрет. Слышь ты, подавай мне человека, я человека сожру. Слышишь, блестящий червяк, я тебя сейчас сожру. Не шевелись, паршивый мормышь. «Смирно, болотная слизь!» — хрипело всхлипывая свирепое страшилище. Рыбка была ни жива, ни мертва. Спасаться было негде. Уже в открытой пасти искрились зубы, уже морда придвинулась. Похолодевшая в ужасе рыбка совершенно в забытьи, бессознательным, неудержимым порывом ринулась кверху и, описав в воздухе дугу, упала на берег около аквариума.